Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь встречаемся с вами, чтобы продолжить наше, надеюсь, увлекательное путешествие в мир тайн русского слова. нашей традиции в самом начале передачи стихи. На сей раз э, стихотворным венцом э, будут строки замечательного русского поэта. Его очень любили в начале 20 века, а потом в нашей стране его стали немножко забывать. Наверное, это было связано с тем, что он эмигрировал после революции. В новые времена он вернулся к нам, и мы можем насладиться дивным э, стихом, Константина Бальмонта. Я изысканно с русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны: Перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный и злом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорванно-слитный. Самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других. Я изысканный стих. Это был бальмонт. Если помните, в предыдущей нашей передаче мы говорили о дивном. Таинственным любимом нами имени русском – Иван. И вот, казалось бы, да, вот назвали тебя хорошим русским, имя, русским именем. Тимофей, Иван, Константин, Владимир. Да сколько я, Господи помилуй. Живи и радуйся. Да? У каждого из этого имен есть свой небесный предстатель. Под покровом ты находишься в течение своей жизни. Но так было в Отечестве нашем не всегда. Я э, зачитаю вам э, отрывок из советской газеты, э, который датирован, э, э, этот отрывок датирован 8 ноября 1924 года. Да, не всегда э, людям, русским людям доставляли радость их имена. А, собственно, читаю вам газету. Какой восторг? газета извещает своих читателей, газета «Известия». На нашу молодежь религиозные праздники действуют подзадаривающе. Именно в эти дни хочется подчеркнуть свой решительный отрыв от религиозного прошлого и от всего, что связано с религией. Еще недавно рабочая молодежь на улицах и площадях сжигала изображения и куклы богов и святых всех стран и народов. Господи, помилуй. Теперь, перейдя к более углубленным методам антирелигиозной пропаганды, она сжигает свое религиозное прошлое. Хочется сделать небольшое отступление. Значит, прошлое оно и есть прошлое, и другим оно быть просто не может. У русского великого русского народа с его тысячелетней великой христианской культуры. Прошлое, оно все религиозное, если не считать вот небольшой, крошечный по историческим меркам, там, 70 с небольшим лет промежуток. А вот людей вывели на улицу, чтобы они сожгли свое прошлое. А кто человек без своего прошлого? Манкурт, беспамятный. И вот каким образом. В Иваново-Вознесенске на рождественских праздниках стали перекрещиваться, о! Вы слышали? Это не Кристины. Это перекрещивание. Степанова Нина, э, простите, Степанова Нина стала кем? Нинель. Да. Широкова Мария – Октябрина. Демидов Петр – Лев Троцкий. Марк э, Федоров – Ким. Я растолкую для... совсем юных. Ким – это, кстати, было популярным очень это имя. На самом деле Ким – это аббревиатура, что означает «Коммунистический интернационал молодежи». Итак, Федоров Марк становится Кимом. Смолин Николай – Марат Тиндро. Гусев Павел – Лев Красный. Клубышев Николай – Рэм Пролетарский. Увара Фёдор – Виль Радек, один из большевистских вождей. Челышев Иван становится кем? Иван Красный. Причём, учтите, Красный не после бани. Вообще, Красный, за главной буквы. Не только комсомольцы и партийцы перекрещиваются, но нет отбоя и от беспартийных. Товарищ, прошу меня перекрестить. Ваша фамилия? Дворянкин, беспартийный. Как хочешь называться? Красный боец. Представляете? И красный, и боец за главные буквы. То есть одно из, этих, одно из этих слов отныне станет его именем, а другое слово станет фамилией. Господи помилуй. Их много теперь, этих беспартийных коммунаров Калыгиных. Вот так. Неизвестно, кем он был. Первоначально этот человек по фамилии Калыгин, но потом он стал коммунаром. Вот так. Печально. Сегодня мы читаем, знакомимся с этими документами историческими, и, честно говоря, вот так читаешь, а нутро сжимается. Вот согласитесь, совсем не смешно, правда? Или если, может, у кого-то появилась улыбка, тоже понятно, это очень по-гоголевски. Да, у нас в России, кстати, часто смех, это смех, смех сквозь слезы. А как иначе прикажете? Вот так. Вот так. И когда мы потом э, строим различные наши домыслы, предположения, а почему вот такой кровавой была наша история, почему так много жертв, почему так много потерь, милые мои, а чего же мы хотели-то? Как вы судно назовете, так оно и поплывет. Кстати, о судах. Не так давно на телеканале «Россия» вот здесь, на замечательном нашем телеканале, был снят фильм, посвященный замечательному русскому полководцу несколько лет тому назад нашей же церковью, прославленному как святой. вот Он прославленный не как святой. Речь идет о Федоре, адмирале Федоре Ушакове. И фильм как раз посвящен ему. Дело в том, что Это удивительный военачальник, который, как мы вот знаем о Суворове, что Суворов, генералисимов, не проиграл ни одного сожжения. Так вот, Федор Ушаков светлой памяти, моли Бога, о нас, мы теперь говорим, обращаясь к нему. Он тоже не проигрывал сражение. А вы знаете, возможно, с чем это связано? Я э, еще не видел самого фильма, но я читал его сценарий очень интересный. Вот в сценарии написано, что, а это и не удивительно, было знаменитое Керченское сражение 1790 года. Я сейчас вам назову суда, которые участвовали в этом сражении со стороны российского государства. Итак, название судов: Святой Георгий. Мария Магдалина, Иоанн Богослов, Александр Невский, Святой Владимир, Святой Павел, Святой Андрей. Ну и как вам? Как вы судно назовете, так оно и поплывет. И бой даст так же, как Оно названо. Представляете, когда-то в нашем государстве была такая замечательная традиция, и это было совершенно естественно, и ни у кого не вызывало удивления. Более того, им бы показалось необычным, если бы как-то это прозвучало иначе. Разве могут терпеть сокрушительное поражение э, да, войска э, во время морского боя, если суда военные носят имена вот таких прославленных святых вот что по этому поводу сказал один священник замечательный он сказал люди трудящиеся в военном ратном подвиге осознавали свою миссию как миссию христианскую они хотели ощущать небесное покровительство святых и поэтому они называли этими именами свои корабли конечно Не имя защищает, а защищает сознание того, что с нами Бог и его святые. А имя корабля – это нам лишнее напоминание об этом. Это то, что стимулирует духовную энергию души человека. Так вот, замечательную мысль батюшке хочется продолжить. и Не просто продолжить, а просто дополнить то, что из века в век – Русскую душу, душу русского человека стимулило вот это, да, христианское имена, не соз... имена и сознание того, что имя и твое личное, и имя корабля, на котором тебе довелось воевать и отстаивать свою родину, оно находится под Божьим покровом. С первых дней, с первых часов революции начинается вот эта война Да, я по-другому это не могу назвать. Начинается война с русским языком. Вы знаете, наверняка, многие из вас, что она коснулась и орфографии. Ну, казалось бы, сделали революцию, кругом разлуха, война вокруг, понимаете, фронты. Вот куда надо бросить свою силу и энергию. А нет, новоявленные вожди народа, Очень много внимания уделяют русскому языку, азбуке, орфографии. Ну что значит уделять внимание? Я очень красиво сказал. На самом деле они занимаются разрушением, разрушением. И мы в наших предыдущих передачах говорили о том, какой урон, какой урон это нанесло нашему языку. Так вот я хотел бы еще процитировать вам, если вы думаете. Дорогие телезрители, если вы думаете, что война была объявлена э, просто э, исконным, традиционным русским именам, то знание таковое будет неполным. Дело в том, что война была объявлена улицам, названием городов и даже названием фабрик и заводов. Чтобы не быть голословным, я познакомлю вас э, с публикацией из э, газеты э, «Рабочая Москва», была такая газета, она датирована 1922 годом. А выступает с этой статьей на страницах тогда популярной газеты член Московского совета Лев Троцкий. Вот о чем он говорит со страниц пролетарской печати. «Главкократия». большевистское руководство, превратило заводы в номера и думала, то есть, надо понять, это были там Путиловский завод, там, э, там, Семеновская мануфактура, к этому времени это все стерли и дали только номера. Так вот, главкократия превратила заводы в номера и думала, что этим можно ограничиваться. Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад разбивались о, о высокомерии главкократии и непонимание психологической и даже политической стороны этого дела. Это все равно, как если бы в армии сохранили полки имени великого князя или герцога Ольденбургского. Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена. Понимаете, о чем идет речь? Нет, это полдела, говорит, пол -дела, говорит э, Лев Троцкий, в миру э, Мойши Лейбович Бронштейн. Он говорит о том, что э, этого недостаточно номера. На Нет, надо дать другие советские имена. Что же он предлагает? Наряду э, с именами вношу предложение. Первое. предложить заводу управлением по соглашению с завкомами представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное согласование самой массы. Масса – это, что вы знали, о людях. Э, не творожная масса, которую мы привыкли в гастрономах видеть. Второе. Окончательное утверждение названия принадлежит Московскому совету. А как же. Третье. Вся эта работа переименований должна завершиться до пятой октябрьской годовщины. Ну, то есть... До 22 -го года, до октября, да. Четвертое. Празднование имени заводов и пабрик приурочить ко, ко дню октябрьской годовщины. И пятое. Строжайшее воспретить после определенного срока называть заводы в официальных документах, заявлениях, речах, статьях и прочих именами бывших владельцев. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что уже совершился вот этот государственный переворот, помутнение, революция. Уже захвачена власть, телеграфы, банки, заводы. Уже э, лишили заводы и фабрики их привычных имен. Там нет. Для них с этим новым, новоявленным хозяевом жизни в России страшно услышать, что завод будет называться Путиловским. Или там мануфактура будет называться Морозовским. Морозовской, простите, да? Потому что это ведь русские имена, это русские фамилии. Где ты работаешь? На Путиловском. Нет. Надо, чтобы отныча это было какой-то человек, и желательно вообще, чтобы имя звучало как, монще, как можно меньше по-русски, там, какая-нибудь «Роза Люксембург» или а, «Клара Цеткин». Что мы имели сравнить на недавнем своем прошлом?» Ваш покорный слуга э, родился э, в больнице, в родильном доме э, в городе Баку, который э, в крупном э, в таком родильном доме, э, который носил имя Крупской, Надежды Константины Крупской, э, жены Ленина. Самое удивительное, вы поняли иронию судьбы, в чем заключается? Женщина, которая имя родильному дому было присвоено имя женщины, которая вообще не родила ни одного ребенка. Более того, нет, я не об этом. Да, кто-то не может родить, это какая-то болезнь. Разве дело в этом? Дело не в этом, это только половина, правда. Дело в том, что вот эта Надежда Константина и именем которой называли многие родильные дома, она выступала в своих трудах э, и статьях, и э, сейчас о своих живых выступлениях на митингах, собраниях, за то, чтобы детей, малых деток забирали бы из семей, Да, и передавали бы на воспитание общественное, общество, чтобы создавались вот эти колонии. Она рассуждала, что все пороки, все недостатки воспитания ребенка идут и из семьи, потому что, дескать, родители несовершенно. а вот если общество будет воспитывать этих детей, тогда они будут самыми настоящими строителями будущего общества коммунизма. И вот именем вот этой женщины называли родильные дома. Понимаете? И поэтому, когда мы сегодня действительно охвачены волнением, многие люди в нашей стране тем, что вот это так часто стали поговаривать о ювенальной юстиции. которая, по сути, есть такой, замаскированная угроза для традиционной русской семьи, я хочу сказать, что на Западе ничего нового не придумали. Та самая ювенальная юстиция, которая идет сегодня, катится, это колесо на нас тяжелое с Запада, оно отечественного разлива. Да. Потому что впервые об этом заговорили большевики в нашем отечестве. А их предтечи французские революционеры, когда-то заговорили об этом в буйно помешанном Париже. Мы с вами, по-моему, уже говорили, да, мы говорили о том, что предтеча, один из э, духовных вождей французской революции, философ Жан-Жак Руссо, имел массу детей, но ни одного из них он не воспитал. Он навороженных тут же отдавал в сиротские дома, что не мешало ему стать э, воспитателем детей же королевских. вот такая не очень веселая история и поэтому когда сегодня У нас в обществе начинается, мы не можем не видеть, создаются организации, общественные движения. За возвращение имён, э, традиционных исторических имен многим городам, городам, площадям, улицам, э, надо относиться к этому с пониманием. Э, вот мы с вами, вот я говорю о себе... Э, Вот создатели этой передачи, они живут и трудятся в городе-герое Москве, да, и очень часто пользуемся московским метрополитеном, так же, как и гости, которых миллионы в нашей столице, и вот сердцу больно. Сердце каждый раз сжимается, когда ты проезжаешь или слышишь название э, такой станции метро, как «Войковская». Может, для кого-то она ничего не говорит? Возможно. Э, дело в том, что э, революционер, именем которого названа эта станция, принимал э, деятельное участие э, в убиении в этой страшной казни, которая была учинена над последним э, русским царем и его э, семьей, над его а, близкими. Этот а, цареубийца, имя цареубийцы а, до сих пор носит станция метро. И все чаще и чаще раздаются вот эти наши протесты и наши обращения, чтобы поменять и вернуть действительно этим станции, это метро, как и некоторым площадям и, и и улицам городов, их исторические названия. Горько горько осознавать, что мы живем в стране, где в 2000 году царь его... супруга наша царица александра великий князь алексей и великие княжны ольга татьяна мария и анастасия были прославлены в сонме святых да? страстотерпцев да? И а имень их убийцы а, до сих пор носит станция метро. А в прошлом году ваш покорный слуга был приглашен а, а, для Чтение лекции, вот такая была миссионерская поездка, Екатеринбургскую, Верхотурскую епархию, где приходилось в течение пяти дней каждый вечер в храме на крови в городе Екатеринбурге, который еще недавно был Свердлов, читать лекции тайны русского слова. Представляете, город с милостью Божией уже опять и вновь Екатеринбург, а область, продолжает именоваться Свердловской. А Свердлов – это один из, тогда председатель ЦИК, один из ближайших соратников Ленина, он имел прямое отношение э, к убиению э, царской семьи. И никогда не забуду вот эти свои впечатления, когда уже закончилось мое недельное пребывание в этом благословенном крае, и меня провожали в аэропорт, и вот мы ехали на машине, Уезжали из храма, поклонившись в очередной раз вот тому месту, где сегодня алтарь, выложенный красным гранитом. Это та самая расстрельная комната, а на пути в аэропорт слева, как сейчас помню, мы проезжали и мне показали Васидачу. А вот памятник Свердл. Представляете, не так далеко от того места, где по его приказу тоже да, были злодейские, злодейские убиты наши да, страстотерпцы. Царственная, венценосная семья. Поэтому, как мы называем наших близких, как мы называем наши города, именами, чьими именами названы военные пароходы. Если вы кто-то бывал в Донском монастыре или будете в Москве, побываете, там при входе, обратите внимание, стоит танк во время Великой Отечественной войны, Этот танк церковь, одно церковь ведь очень много помогала нашей стране. Этот танк в том числе был куплен на средства, которые собрала русская церковь. И посмотрите внимательно именем чем назван этот танк. Понимаете, и тогда становится понятно, что только так, конечно, именами святых только можно называть и пароходы, и самолеты. Да? чтобы, если перефразировать Маяковского, чтобы они стали добрыми и долгими делами. Вообще, иногда встречаешь таких людей, которые говорят, «Васидович, а разве не все равно, как назвать? Позвольте сказать, что нет». Для примера, вот такое коротенькое слово, которое стало, увы, привычным. а Слово «киллер». Да, так к нему прив... казалось бы, да, что в этом слове. Дело в том, что это очень опасная тенденция. Вот мы говорим «киллер». А сердце никак на это не реагирует, потому что слово не русское, корни не русские. Да. А, наше сердце может реагировать, а, откликаться только на русские слова. Вот я сейчас произнесу слово убийца, да, и у нас вот, вот проследить за своим сердцем, оно чуть жалость, чуть-чуть. Да, это вот есть живая вот это та самая боль, без которой нет любви. Помните, мы говорили: душегуб убийца. Да? Кстати, вот мы говорим, а у нас мы, мы чувствуем, да, мы чувствуем осязаемые слова. Сердце наше их осязает. А киллер, покер, хакер, ну, ну и что? Да? Такое пластмассовое слово. пластмасса. И поэтому, когда заменяются исконные русские слова, вот такими словами, что-то вымывается главного. Из него уходит любовь, А раз уходит боль, значит уходит и любовь. И эта наша передача подошла к концу. Как и обещали, мы завершим ее другим стихотворением Константина Бальмонта, которое мы прочтем его не целиком, он очень большой фрагмент. Называется русский язык. Язык. Великолепный наш язык, речное и степное в нем раздолье, в нем клёкоты орла и волчьи рык, напев и звон, и ладан богомолья, В нем воркование голубя весной, взлет с жаворонка к солнцу, выше, выше березовая роща, сквет сквозной, небесный дождь, просыпанный по крыше. Журчание подземного ключа, весенний луч, играющий под дверцы, в нем та, что приняла не взмах меча, а семь мечей в провидящее сердце. Вот на этой высочайшей ноте, ибо вы услышали, речь идет о Богородице и о ее иконе Семистрельная, была в этом стихотворении, на этой высочайшей ноте мы и попрощаемся с вами. До на следующей нашей передачи. До свидания.